2, «Макота, это что было?» – требовательно спросила Махараджако, когда я посадил Шамшера Сана в такси. Уместно было бы еще и помочь ему выбраться из машины в точке назначения, наверное, но он мальчик взрослый, изгнанный из армии за жестокость, потерпит. «Обманывать свою подругу я не хочу». потому, видимо, и запнулся с ответом. Выручила Юрику. Радхор Сан испугался картины, когда та упала со стены. Это у вас на родине ведь плохая примета? От испуга он слишком сильно сжал в кулаке четки, и те лопнули. На бусинах поскользнулся и упал. Несчастный случай. Но... но я же ничего не сделала, сформулировала претензию Гупта. Не стукнула парами. «И очень хорошо, значит, ты ни в чем не виновата», — продолжил уже я. «Давайте вернемся в ресторан, мне хочется доесть ужин». Два удивленных взгляда стали мне ответом. «Там же кровь, и повсюду рассыпаны бусины с четок калия», — Первый пояснила суть претензии Ануша. «Всего несколько капель, и в мою тарелку ни одна бусина не попала. И карри из говядины мне еще не принесли». «Что мы, японцы, делаем, если не понимаем, что происходит и кто виноват? Извиняемся и еще кланяемся». Когда втроем вернулись к столику, где ужинали мы с Юрико, нас уже ждала целая делегация из менеджера зала, двух официантов и шеф-повара. Все трое дружно просили извинить их за испорченный вечер, признавали свою вину в падении картины и желали здоровья нашему пострадавшему другу. Медицинские расходы, правда, оплатить не предлагали. Зато выделили новое место, где поместились все трое, и принесли повторно ранее заказанный нами набор блюд. Я с большим удовольствием съел бесплатные кусочки лосося. А вот говядина мне не очень тут понравилась, жестковато. Поставлю заведению три звезды из пяти, как вполне нормальному, но главным образом потому, что именно тут легендарный Саннин Джирайя победил злого индийского Раджу. Ануша рассказывала мне немного про штампы болливудского кино. Раджа, желающий заполучить себе в жены красавицу, традиционный кинематографический злодей. Вообще-то Шамшер оказался не так и плох, Вдруг поделилась моя индийская подруга. Без шуток так думает. Ну, то есть он... Как по-японски будет мэйл Мужской шампунь? Обе девушки рассмеялись на моей ошибке. Между прочим, я без обмана не понял, что именно хотела сказать Гуптэтьян. Но первое, что пришло в голову из созвучного, ляпнул все же, чтобы ее приободрить. «Мужской шовинист», — вспомнила индианка. «Он стал бы не самым лучшим мужем, но, например, честно рассказал про твои интриги, Макота, про то, как ты пришел к нему и предлагал купить меня за 10% приданного. Удивлен? Просто шокирован, если честно. Горилла военный меня почти переиграл. Мысленно ему поаплодировал». Если бы не запись разговора, которой я честно поделился с программисткой почти сразу, я бы сегодня подругу потерял. Никто не станет дружить с предателем. Недооценил противника, плохо его прочитал. Может быть, из-за того, что на японском он разговаривает не очень часто, и истинные эмоции скрываются за подбором правильных слов. Или я попросту человека другой расы и культуры хуже понимаю, чем японца. А может быть, богиня Кали даровала ему защиту, и мистические силы Хидаусана не срабатывают на верном ее поклоннике? Из армии его не выгнали, а уволили по состоянию здоровья. Проблемы с суставами. Продолжила нагнетать Ануша. Не будь я неисправимым вруном, с Китсуне вместо совести сейчас бы покраснел. А ведь Радхорсан неплохо выполнил мою инструкцию попытаться подружиться с девушкой, раз настолько улучшил ее мнение о себе. Да и мое тоже. Не удивлюсь, если репутация жестокого чудовища изначально была частью его плана. К испуганной девушке присылают, как ей казалось, карикатурного злодея, но вместо него приезжает по-своему галантный джентльмен с военной выправкой — и на контрасте появляются теплые чувства. Но все равно спасибо. Для меня никто и никогда ничего подобного не устраивал. Ануша чуть было снова не всплакнула, но уже совсем от иных эмоций, чем сегодня утром. От облегчения, смешанного с искренней благодарностью. И тебе спасибо, Юрий Кусан, что поддержала, мы же даже знакомы с тобой не были. Друзей много не бывает, у меня в этом городе почти никого, будем подругами. Я не смог разглядеть в улыбке нового экскурсовода ничего за рамками неподдельного дружелюбия. Идеальная ложь или настоящее желание сблизиться? Кто этих хвостатых разберет? Еще какое-то время девушки болтали на женские темы, несомненно очень интересные, но мне малопонятные. А я ел. Говядина оказалась жестковата, а вот жареные креветки неплохие. Заодно написал Цуцуи, что все закончилось хорошо, подробности будут вечером. В ответ получил опасение, что ей придется заночевать на работе. Совершенно обычная практика в нашей стране, хотя радостного в ней ничего нет. Итак, моя девушка и моя подруга уже попали в лисьи селки. «Кто следующий? Сестра? Отец? Начальник?» «И как во имя Инари Юрику уронила картину?» «Это что, какая-то магия одержимых? Почему я так не умею?» «Нужные воспоминания еще не разблокированы, и хидео в будущем обучит». «Теперь у меня есть время, пока родители нового кандидата не пришлют», — вернулась к злободневному Ануше. «Они очень упрямые и хотят обязательно достойного мужа мне выбрать, чтобы его было не стыдно всей родне показывать. Вопрос репутации. Убеди их в том, что твой нынешний парень подходит под их стандарты», посоветовала Юрику. «Какие у них требования?» Прямо противоположные тому, каким выглядит со стороны Сандо сан «Знатное происхождение, презентабельный внешний вид, крепкое здоровье, высокая должность, желательно в международной корпорации. Наш зять, программист Мидл из провинциальной компании, недостаточно хорошо для них звучит. Это мне, как женщине, позволено быть никем. Найти самурайские корни при желании можно у любого», — с уверенностью объявила Юрико. Даже у Нейды десана получилось внушительно выглядеть на параде. Мне Мияби Сэмпай показывала видео. Или я не права?» Мысленно включил преображение хромого программиста в список проблем, требующих решения. В общем-то, самомнение и высокомерность у Руубая Сисана вполне себе подходящие. Остальное исправимо, Махараджако этим уже с разной степенью успешности занимается. Вот из Текахаси потомственного аристократа я бы делать не взялся. Пожалуй, проблема только в том, что участвовать в спектакле актер может не захотеть. Но куда он денется с такой-то наградой? Макота, ты же поможешь Сандо? Сопротивляться просящему взгляду огромных глаз Ануши почти невозможно. «Более сильным аргументом, чтобы упросить меня на что угодно, от нее стали бы разве что слезы, но их мне не надо. И вообще, отработает в качестве кагишуга. Политики, сбивающие пешеходов, сами себя не накажут». Согласился в итоге попробовать, что мои спутницы парой бокалов вина и отметили. «Выпиюще дорогой тут алкоголь, между прочим». «Оплатить за всех мне, как мужчине, и без пяти минут миллиардеру». «Нам что, принесли особый прайс для клиентов, получивших бесплатное блюдо и призванные компенсировать убытки заведения? Или менеджер меня узнал и решил, что обладатель кучи золота не обеднеет?» «Расплатился, конечно, но с таким чувством, будто кошки из недавнего посещенного кафе мне сердце царапают, каждая из тринадцати». Я, будучи за рулем, не пил. А вот Ануша Лакшми, как с ней бывает, после совсем невеликой дозы алкоголя захмелела и начала клевать носом. В машине же и вовсе уснула на переднем сиденье Марка второго, куда мы с Юриком ее усадили и пристегнули. Стресс плюс непереносимость привели к закономерному итогу. «Вот мы и остались с тобой наедине». Мне почудилось, что глаза возможной Акиры в темноте блеснули отраженным светом в зеркале заднего вида. Как у кошки. Нет, как у лисы, угодившей в фотоловушку. Не переживайте, я человек твердых моральных устоев и не буду приставать. Можно попросить ваш номер телефона? Какой же у нее смех мелодичный, несмотря на то, что тихий, чтобы Анушу не разбудить. Продиктовала. Я не стал доверять настолько важную информацию памяти и сразу внес в контакты. После чего отыскал в галерее фото бравого начальника полиции, отснятые агентом Котэцу в музее на Хоккайдо, а затем обработанное мной в фоторедакторе, чтобы выглядело пристойно, и переслал ей в Лайн. Все равно собирался показать и спросить, Так почему бы и не сейчас, когда она чуточку пьяна, а я могу оценить реакцию? Хотя, наверное, споить кицуна не проще, чем сумоиста. Как и ожидалось, идеальный самоконтроль. Даже не моргнула лишний раз после того, как взглянула на экран, достав собственные гаджеты из сумочки, уже когда я выехал на проезжую часть. Странный способ заигрывать с девушкой. Кто это? Это один мой предок с Хоккайдо. Возможно, он знал вашу бабушку или прабабушку. Бывал в горах Минами еще до Второй мировой. Хотел вам показать снимок еще тогда, на кухне. Не мне. В лагере с вами флиртовала кузина Акемии. Не путайте нас. Чуть сердито надула она прекрасные щечки, немного зарумянившиеся после недавнего вина. Я специальную ошибку допустил. Вдруг попадется в нехитрый капкан А вы точно не один и тот же человек? Максимально злободневный вопрос Наверное, я бы знала, если бы было иначе Вот, ткнула пару раз пальчиком в свой телефон И я получил новую СМС На ходу только не смотрите, а то разобьемся Потом полюбуетесь Там мы с сестренкой Акеми рядом с хижиной ведьмы если угадаете, слева я или справа, с меня одно желание». И подмигнула мне так, будто только что о безопасности не переживала и собирается аварийную ситуацию создать. Но мои моральные качества тверды, как моя самурайская броня. Не поддался, не дрогнул. Отвез соблазнительницу к хостелу, где она поселилась, благо не так далеко он находился. Вроде как и район приличный, а дом с высоким крыльцом и вывеской «Хостел Изова» смотрится откровенно сомнительным. Возможно, потому что через дорогу от него блистает неоновой рекламой «Лав-отель Изова». «Юрий Кусан, к вам там не пристают?» проявил вполне уместное беспокойство. «Нет, все не так ужасно, как кажется, но мне очень приятно, что вы спросили». Справитесь с губтой сан, ее, возможно, надо будет переодеть перед сном. А ну Тян сегодня погостит у нас Цуцуи, есть незанятая никем спальня. До свидания, Акирахима-сан. В выходной мы поможем вам с переездом, как и обещали. Симпатичная лисичка подмигнула мне в зеркало и ушла, легонько хлопнув дверью. Не удержался и посмотрел, что она там мне прислала. Не фотосессию в бикини же. Хотя, почему бы и нет? Конечно же, исключительно приличная фотография. Две совершенно одинаковые, не считая одежды и причесок девушки, напротив входа в сувенирный магазинчик. У одной тугая коса и рабочее кимоно темных тонов, у второй конский хвост и спортивный костюм. Тканевые перчатки, садовые грабли. И я не смог выбрать. Залип на целую минуту, пытаясь понять, кто есть кто. В том смысле, что есть ли на снимке Акира. Бестолку. Не иначе, как Кицуне владеют техникой теневого клонирования, позволяющей делать двойников из чакры. Это все бы объяснило. Заехал за своей девушкой на работу. Оставаться там на ночь ей не понадобилось. В противном случае мне бы пришлось тоже не выезжать, и нас бы наказали за недопустимое поведение на рабочем месте. За сон в обнимку, конечно. Позволять себе что-то большее под камерами наблюдения, какими переполнены офисы, не стал бы самый бесстыжий лис. Всю дорогу до дома я пересказывал произошедшее, за что получил награду, достойную героя. «Поцелуй!» Кто-то может сказать «всего лишь!» Этот глупец не понимает, насколько греют душу простые романтические моменты. Ну и продолжения нас обоих никто не лишал, просто не в присутствии же пристегнутой к креслу Ануши. Мы ведь не извращенцы какие-нибудь. Растолкать Махараджа-кот Цу не смогла. Пришлось мне нести спасенную принцессу на руках, тяжелая, между прочим. «Сам не знаю, как справился, все опасался, что уроню и опозорюсь и перед своей девушкой, и перед подругой». Но каким-то чудом обошлось. Подниматься по лестнице с таким ценным грузом уже не решился, на диване в гостиной поспит. «Макота, мне только что написала Сато-сэмпай с работы. Оказывается, тебя видели в ресторане с двумя проститутками, и вам с ними было очень весело». Рассказала Мияби уже перед тем, как нам отправиться на Боковую. Правда, забавно? Посмеялись вместе. То, что узнали и начали разносить сплетни, предсказуемо. Кофу — не такой большой город. А я — временная местная знаменитость, к сожалению. Пройдет несколько месяцев, популярность спадет, и узнавать меня перестанут. Надеюсь. Уже утром во время завтрака, пока Ануша боролась с похмельем, а моя сестра над ней немного подтрунивала по-доброму, у индианки зазвонил телефон, заставив ее скривиться от приступа мигрени. Та трубку взяла, после чего последовал длинный и эмоциональный разговор на хинди с редкой примесью английских слов, какие я понимал немногим лучше. Слышно ее собеседника было не очень хорошо, но голос я узнал, Радхор Сан. «Меня только что официально бросил жених», — просияла Гуптетян. «Но мы с ним договорились, что для моих родителей это я его отвергла. Еще он очень уговаривал меня встретиться с жрецом Кали, которому оплатит перелет из Индии, и провести несколько ритуалов по избавлению от проклятия. Сказал, что иначе я представляю опасность для окружающих». Просил отнестись серьезно и не погубить Санду если я и правда его люблю. Знаете, мне чуточку стыдно, что так получилось. Сика, уже примерно вошедшая в курс событий, не удержалась и проявила вопиющую бестактность. Начала ржать. За ее громким смехом чуть телефонный звонок не пропустил. Все те же лица. Намасте, Радхор Сан. Как ваша нога? Поздоровался я с индусом, номер которого сохранил вчера у себя в контактах. Нога заживет. У меня серьезный вопрос. Я не знаю кого-то еще из друзей Ануша Лакшми. Скорее всего, она на тебя зла, я рассказал ей про 10%, но все равно выполни просьбу. Ее нужно отвести в храм и провести экзорцизм. Не знаю, сгодятся ли хоть на что-то ваши японские храмы, но надо попробовать. Возвращаться в Бхарат на самолете, чтобы побывать в правильном святилище, ей нельзя, самолет рухнет. Вы меня обманули, вы не материалист, — заключил я. Да, обманул, — раздраженно бросил бывший военный. Как можно оставаться материалистом после того, что случилось? Супернатурал существует. Четки лопнули, заноза прямо в точку бинди попала. Только дурак проигнорирует знаки. Это проклятие или злой дух, я говорил с гуру по телефону, он подтвердил. Посоветовал магазин в префектуре Тачиги, где продают по-настоящему работающие печати и амулеты, защищающие от зла. Очень искренне говорит, с такой фанатичной верой в свои слова. Конечно, то, что я не вижу лицо собеседника и языковой барьер, снижают точность моего детектора лжи. Но и говорит со мной не актер, не политик, а бывший военный. Не глупый, но до крайности суеверный, как теперь его оцениваю. Не будет удивительным, если из армии его уволили не за жестокость и тем более не любовь к недоеденной рыбе, а за такое вот мракобесие, излишнюю религиозность. Причем, правильная же оценка реальности, как выяснилось. Я сам некоторое время проклятым себя считал. Сейчас вот уже в сторону одержимого мнения склонилась. Хорошо, я съезжу в этот магазин и куплю там для Ануши что-то защитное, а также отведу ее в синтоистский храм и свожу в Токио к медиуму, изгоняющему злых духов, пообещал я. Ради разнообразия не соврал. Вдруг для себя там что-то полезное найду? Или шарлатана разоблачу, что тоже полезное. Ответом стало торжествующее восклицание на Хинди, прославляющее Кали, насколько я понял.